Глава седьмая. Кошмар. Сославшись на невыполненную домашнюю работу, я отказалась от ужина. По телевизору показывали баскетбольный матч, которого очень ждал Чарли. Я искренне радовалась, что отец не будет скучать. Оказавшись в своей комнате, я тут же заперла дверь. Порывшись в столе, достала старые наушники и подключила к плееру. На последнее Рождество Фил подарил мне на диске сборник своей любимой группы. Ничего так, но все-таки слишком много визга. Я надела наушники, упала на кровать и включила громкость настолько, что чуть не лопнули барабанные перепонки. Закрыла глаза, но навязчивый свет так мешал, что пришлось накрыть половину лица подушкой. Сосредоточившись на музыке, я попыталась проникнуться лирикой и витиеватыми узорами барабанов. Прослушав диск дважды, я выучила слова по меньшей мере всех припевов. Удивительно, но диск действительно мне нравился все больше. Нужно будет еще раз поблагодарить Фила. В конце концов, своего я добилась. Глушительная музыка не давала думать, а ради этого я и терзала уши. Я слушала диск снова и снова, подпевая вместе с солистом, пока не вырубилась. Я открыла глаза. Надо мной шумела теплой зеленью листва знакомого леса. Понимая, что сплю, я все-таки потянулась в сторону, откуда долетал шум прибоя. Там, где волны разбиваются о скалы, на пляже должно быть солнечно, и я пошагала туда. Вдруг из чаще выбежал Джейкоб Блэк, крепко схватил меня за запястье и потащил обратно к деревьям. — Джейкоб, что случилось? — спросила я. С побелевшим от страха лицом парень тянул меня со всей силы, хоть я и пыталась сопротивляться. — Нет, не хочу в темноту. — Беги, Белла, беги, — испуганно шептал Блэк. «Скорее, иди сюда!» — голос Майка слышался откуда-то из-за деревьев, однако его самого я не видел. Зачем, недоумевала я, отчаянно пытаясь вырваться обратно к свету. Но Блэк сам отпустил мою руку и с визгом, неожиданно забившись в конвульсиях, упал на землю. Это было ужасно! Ужасно! «Джейкоб!» — закричала я. Однако было уже поздно. Вместо парня на земле лежал крупный рыжий волк с черными глазами. Зверь смотрел туда, где должен был быть океан, а потом ощетинился и зарычал, обнажив клыки. «Беги, Белла!» — откуда-то из-за спины орал Майк, а я даже не обернулась, засмотревшись на свет, пробивающийся с берега. Из-за деревьев вышел Эдвард. Его кожа сияла белизной, глаза казались черными и опасными. Вытянув руку, он поманил меня за собой. Сидящий у моих ног, волк глухо зарычал. Я шагнула к Калину, и он улыбнулся, обнажив острые клыки. «Доверься мне!» Волк загородил меня собой, готовясь к смертельному прыжку, смотря только на шею противника. «Нет!» — закричала я и проснулась.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 Сняв резинку, я распустила их, а потом закрыла лицо подушкой. Бесполезно. В сознании теснились образы приснившегося кошмара, и как бы я ни гнала их всеми силами. Я села так резко, что закружилась голова. Раз забыть не получается, то попробую убежать от неприятных мыслей хотя бы в душ. Времени, проведенного в душе, явно не хватило, даже вместе с сушкой волос. Завернувшись в махровое полотенце, я прошла в свою комнату. Непонятно, спит еще Чарли или уехал. Выглянув в окно, его машины я не увидела, значит, уже на рыбалке. Я переоделась в спортивный костюм и, чтобы оттянуть неприятный момент, поправила смятую постель. Затем подошла к столу и включила свой ком. Как же мерзко пользоваться инетом в Форксе. Модем мой не первой молодости работает медленно, так что пока шло соединение, я решила перекусить медовыми хлопьями. Ела я медленно, будто хлопья нужно пережевывать. Затем тщательно вымыла чашку и ложку, убрала их в буфет. Ноги отказывались подниматься в комнату.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 Ожидая результаты, я тихо бесилась. В итоге мне предложили несколько тысяч сайтов, причем на первой странице оказались совсем ненужными. Тарабайты информация о фильмах, телешоу, урлевых играх, тяжелом роке и даже специальной косметике для Готов. Интересный сайт вампира от Ада Я почему-то находился на третьей странице. Я с нетерпением ждала, когда же он наконец загрузится, быстро закрывая все выплывающие окна. А вот и главная страница, наконец -то. Никаких излишеств. Белый фон, черный текст. В качестве ознакомительной информации предлагалось две цитаты. В темном мире, населенном демонами и призраками, нет никого ужаснее, страшнее и, как ни странно, обаятельнее вампиров. Они не относятся ни к призракам, ни к демонам, однако обладают не меньшей колдовской и дьявольской силой, преподобной Монтегиус Саммерс. Если кому-то в этом мире существует достаточное количество доказательств, так это вампиризм. К вашим услугам официальные заключения, письменные показания знаменитостей, врачей, священников, судей, больших доказательств не требуются.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 Было еще одно противоречие. Вампиры не могут жить в светлое время суток. Днем они спят в гробах и выходят только ночью. Разозлившись, я отключила питание компьютера, не завершив его работу как положено. Что за глупость? Я как последняя дура, ни свет, ни заря, сижу у компьютера ищу информацию о вампирах. Да что со мной такое? Это во всем виноват мерзкий, поганый, дождливый городишко Форкс. Нужно выбраться из этих давящих стен. К несчастью, ближайшее место, куда хотелось бы поехать всей душой, находится в шести часах перелета, в трех сутках езды. Тем не менее я обулась и, не понимая, куда я направляюсь, спустилась по лестнице, надела плащ и вышла. На небе, как обычно, царствовали темные облака, но дождя еще не было. Даже не взглянув на пикап, я пошла пешком наискосок через двор Чарли к лесу. Довольно скоро и дома, дорога исчезли из вида, а единственными звуками стали хлюпанье грязи под ногами и внезапные крики соев. Под ногами петляла еле заметная тропинка, иначе я не отважилась бы заходить так далеко». Трубка уводила меня все дальше в лес, кружа между елями, квелом болиголовым и кленами. Некоторые деревья были настолько изъедены мхом и гнилью и походили на покрытых струпьями прокаженных, что я и близко подойти боялась. Ощущение собственного бессилия и злость гнали меня по тропинке, но потихоньку я успокоилась и замедлила шаг. Несколько холодных капель упали за шиворот. И я не знала, начинается дождь или он уже прошел, а вода капает с листьев. Недавно спиленное дерево, его ствол еще не зарос мхом, лежало на двух пнях, образуя удобную скамейку самой дорожки. Аккуратно переступая через папоротник, подложив на ствол куртку, я убедилась, что одежда не будет соприкасаться ни с чем мокрым, затем села и откинула голову настоящую рядом рядом сосну. Не стоило сюда приходить, но куда же мне еще идти? Лес был таким темным и похожим на мой вчерашний кошмар, что успокоиться я не могла. В стихлохлюпании моих шагов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 Что мне тогда делать? Посоветоваться не с кем. Любой, к кому я обращусь, сочтет меня ненормальной. Есть только два выхода. Первый — последовать его совету, быть умницей как можно меньше с ним общаться. Притвориться, что между нами глухая стеклянная стена, и опять издалека наблюдать за ним. Обдумывая этот вариант, я впала в глухое отчаяние. Нет, такого испытания я не выдержу. Придется придумывать что-то другое. Только что? В конце концов, если он... вампир, то пока не сделал мне ничего плохого. Фургон Тайлера превратил бы меня в лепешку, если бы не его реакция.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 Вторая половина дня оказалась весьма плодотворной. Сочинение я закончила еще до восьми. Чарли вернулся с большим уловом, и я решила привести из Сиэтла кулинарную книгу с рецептами приготовления рыбных блюд. При мыслях о поездке по спине побежали мурашки, совсем как во время разговора с Джейкобом Блэком. Поразительно, но это было от предвкушения, а не от страха. Той ночью я спала без сновидений, измотавшись задней. Следующее утро было вторым с момента приезда в Форкс, встретившим меня ярким солнечным светом. Подскочив к окну, я с наслаждением увидела голубое небо и перистые облачка, которые никак не могли отнять у меня сегодня солнце. Я распахнула окно, которое, как ни странно, открылось легко и бесшумно, и с наслаждением вдохнула теплую сухой воду. Кровь так и забурлила. Когда я спустилась вниз, Чарли заканчивал завтрак. Мое настроение он разгадал сразу. «Доброе утречко, дочер», — проговорил папа. «Чудесная папа», — с уткой согласилась я. Чарли улыбнулся, его карие глаза задорно заблестели. Мне стало ясно, почему они с мамой решили сбежать, чтобы пожениться. К тому времени, как я узнала папу достаточно хорошо, от романтизма и вьющихся каштановых волос не осталось и следа. Но стоило ему улыбнуться, как я тут же видела паренька, который убежал с любимой, когда обоим было всего по 19. Завтракая, я наблюдала, как в ярком солнечном свете танцуют пылинки. Поцеловав меня на прощание, папа уехал. Перед тем, как пойти в школу, я помедлила у двери, раздумывая, взять ли плащ. Лучше взять, чтобы не искушать судьбу. Забросив его на плечо, вышел на яркое солнце. В школу я приехала одной из первых. Оставив пикап на стоянке, я отыскала скамеечку недалеко от столовой. Она была влажной, и я села на плащ, радуясь, что не поленилась его захватить. Домашку я сделала, результат вял текущей личной жизни. Но некоторые задачи по тригонометрии вряд ли решены правильно. Я достала задачник, но тут же отвлеклась, засмотревшись, как солнце играет на красноватых стволах деревьев. В задумчивости я рассеянно чертила на полях в тетради, и только через несколько минут поняла, что нарисовала пять пар темных глаз. Пришлось срочно стирать их ластиком. Белла издалека донесся чей-то голос. Похоже, Майк. Пока я сидела и мечтала, в школьном дворе появились люди. Очень многие надели футболки, хотя температура была не выше градусов 15. Приветливо помахивая рукой, ко мне действительно шел Майк Ньютон в длинных шортах цвета хаки и полосатый синий-голубой майк. Привет, Майк! махала я в ответ. такое утро очень хотелось быть доброй. Майк присел рядом. В светлых волос блестели на солнце, на лице играла улыбка. Он был так рад меня видеть, что невольно я почувствовала благодарность. «Никогда не замечал, что твои волосы отливают красным», – задумчиво проговорил Майк, поймав прядь, которую трепал легкий ветерок. «Только на солнце!» – я чуть не дернулась, когда он заправил локон мне за ухо. «Хороший день, правда?» – «Отлично!» – согласилась я. «Чем вчера занималась?» – по-хозяйски спросил он. В сочинение писал. Зачем говорить, что работа закончена? Еще подумают, что я выпендриваюсь». «Слушай, его же нужно сдавать в четверг, да? Вообще-то в среду. Майк Картина стукнул себя кулаком по В среду? Вот ведь, а о чем ты пишешь? О том, можно ли назвать Шекспира жена ненавистником. Майк посмотрел на меня так, будто я вдруг заговорила на Зуахили. Наверное, мне придется приступить сегодня, загрустил он. А я так хотел тебя куда-нибудь пригласить. О, вот так сюрприз. Но не сказала бы, что это приятная неожиданность. Мы можем сходить куда-нибудь поужинать, а потом я сяду за сочинение, робко улыбаясь, предложил он. Майк терпеть не могу такие моменты. И думаю, что это хорошая идея. Он поник. Почему? — Если ты кому-нибудь пикнешь про то, что я тебе сейчас скажу, я тебе глаз к пригрозил его. По-моему, он понял, что я не шучу. — Посмотри внимательнее вокруг. Если мы с тобой станем встречаться, это разобьет сердце Джессики. Джессики ошарашенно повторил Майк, очевидно, не задумывавшийся о таком варианте. — Боже, ты что, слепой? Не знаю, только и выдавил он растерянно. А я, воспользовавшись его замешательством, тут же вскочила на ноги. — Пора на урок, иначе опоздали. Точно рассеянно проговорил Майк и тоже поднялся корпусу номер три мы шли в полной тишине. Я даже не догадывалась, какие мысли сейчас были у него в голове, но очень надеялась, что они приведут его к нужным выводам. На тригонометрии Джессика так и сияла от радости. Они с Анджело и Лорен собирались в Порт-Анджелес за вечерними платьями, и Джесс звала поехать с ними. Я не знала, что ответить. Выбраться из Форбса с подругами заманчиво, но ведь Лорен тоже едет. К тому же я не знала, чем буду заниматься сегодня вечером. Нет, так далеко загадывать не стоит. Что-то я размечталась. Наверное, в этом виновато солнце, хотя мое настроение вызвано не только погодой. Определенного ответа я не дала, сославшись на то, что надо подумать. О предстоящих танцах Джессика трещала и весь испанский, не давая мне слушать, и на перемене, когда мы пошли на ланч. Однако я была слишком поглощена собственными переживаниями, чтобы обращать внимание на ее болтовню. Страшно хотелось увидеть не только Эдварда, но и остальных Калинов, чтобы проверить подозрения, бередившие душу. Переступая порог столовой, я чувствовала, как страх ледяными щупальцами сжимает сердце. А вдруг они прочитают мои мысли?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 Стараюсь побольше гулять, чтобы запастись витамином Д. Целую, Белла. Может, что-нибудь почитать? Книг с собой привезла совсем немного. Самый толстый и потертый был сборник произведений Джей Ностин. Взяв книгу, я вышла на задний двор, захватив по дороге старое одеяло. Дворик у Чарли совсем небольшой, квадратный, с крошечной лужайкой, которая, сколько бы ни светило солнце, всегда остается влажной. Свернув одеяло пополам, я легла на живот стала рассеянно листать страницы, выбирая роман, который позволит мне забыться.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 Собрав их в высокий хвост, я закрыла глаза, представляя, как на солнце плавятся мои веки, скулы, нос, глаза, шея, плечи. Но вот зашуршала галька, будто подъехала машина. Я села и только тогда поняла, что солнце уже зашло. Выходит, часа на полтора меня сморил сон. Еще сонная, я огляделась по сторонам, чувствуя, что во дворе кто-то есть. Чарли, Негромко позвала я, а через секунду услышала, как у парадного входа хлопнула в дверь его машины. Злясь на себя, я вскочила на ноги, взяла книгу и подняла старшего влажного одеяла.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 Но ведь ты не идешь на танцы, недоумевал отец. Я только за компанию, и они хотят, чтобы я помогла им выбрать платье. Дружеские совет и конструктивная критика никогда ведь не помешают. Женщине такое бы объяснять не пришлось. Ну ладно, проговорил Чарли, которому совершенно не хотелось вникать в девичьи причуды. Но ведь послезавтра тебе в школу, напомнил он. Мы поедем сразу после уроков, чтобы вернуться как можно раньше. Ты сам поужинаешь, если я не успею вернуться? Белс, я готовил сам целых семнадцать лет, напомнил отец. Не знаю, как ты выжил, пробормотала я, потом уже громче добавил. Я сделаю сэндвичи и оставлю в холодильнике, ладно? Чарли довольно кивнул. Следующее утро тоже было ясно. Я проснулась в хорошем настроении и ради второго солнечного дня подряд надела симпатичную темно-синюю блузку в треугольном вырезе.